Глава 27. Это просто цветы, Феликс, спокойно произнесла я, продолжая складывать вещи дочери в чемодан. Время пронеслось незаметно. И уже через несколько часов самолет вернет домой всю нашу дружную, загорелую и отдохнувшую компанию. Я испытывала противоречивые чувства. С одной стороны наслаждалась каждым днем нашей с Феликсом сказки. С другой мысли о родителях не давали покоя. Я не знала, как у них дела и что с ними происходит. Феликс успокаивал меня, говорил, что все контролирует. А меня тревожили мысли о том, что мама и папа придумают, как отнять у меня мужа. Я знала, этого не произойдет. Но необъяснимый страх, едва различимой тенью, всплывал где-то на границе той самой сказки, в которую я погрузилась с появлением Феликса в моей жизни. «Это чертов веник от левого мужика!» Пробормотал Исай, но я расслышала его слова. «Олег спас нашу дочь, Феликс», — напомнила я. «И я не стану выбрасывать букет, который он прислал». «Отлично!» — уже громче рявкнул Феликс и вышел из комнаты на террасу. Вздохнула. «Невозможный мужчина. Самый настоящий упрямец. Но я так сильно его люблю, что сама мысль о ссоре невыносима для меня». Бросила вещи в чемодан и пошла вслед за мужем. Широкая, напряженная спина на фоне спокойного моря и сумеречного неба казалась гранитной и неприступной. Но я знала, что мой любимый — самый нежный, внимательный и заботливый мужчина во Вселенной. Подошла ближе к Феликсу. Он повернул голову, услышав мои шаги. А я скользнула ладонями по его талии, прижалась теснея, чувствуя, как с каждым мгновением напряженная спина расслабляется, а сам Феликс словно оттаивает. «Ты еще в школе ему нравилась». Пробормотал муж, а я замерла. Я никогда не обращала особого внимания на других парней, не замечала их взглядов или намеков, Просто не видела никого, кроме Феликса. Исай накрыл ладонью мои пальцы, сплетенные в замок на его животе. Я прикрыла глаза, наслаждаясь нежностью, сквозящей в каждом прикосновении любимого. «Задолго до того, как я нашел тебя, до той встречи в кафе, я был в доме Судаковых». «Брат помог, переговорил с нужными людьми, и Судаковы приняли меня. Показали фотки. Рассказали, как тебе хорошо живется с их сыном». Говорил Феликс, а я не верила, что такое возможно. «Наверное, я спятил именно тогда, как только представил тебя и Судакова. Теперь и Заикин. Сень, я правда не могу тебя ни с кем делить. Даже в мыслях». «И не нужно, Филюш». Улыбалась я, не открывая глаз, наслаждаясь прикосновением щеки к уверенной спине моего мужа. «Я только твоя. Мне никто больше не нужен». «Хорошо, родная», — хрипло прошептал муж, — «потому что я не знаю, как жить, если нет рядом тебя и Верочки». «Очень надеюсь, что ты об этом так и не узнаешь, Феликс». Тихо рассмеялась я, словно боялась громкими признаниями разрушить тихое счастье, окружавшее нас. Мне приснилось слишком много кошмаров за последние годы, Филюш. Я не вынесу их повторения. «Я знаю, Белочка», — вздохнул муж. Исай повернулся, прижал меня к груди, а я, запрокинув голову, смотрела в любимые глаза, в которых плескалось чувство вины. «Мне нужно тебе кое-что рассказать до того, как мы вернемся», — произнес Феликс. Я внимательно слушала каждое его слово. Интуитивно чувствовала, что новости будут неприятными. И боялась их. «У твоих родителей крупные неприятности с властями. Им грозит серьезный срок. И как только мы вернемся, они будут стараться связаться с тобой», говорил Феликс, глядя в глаза. «Я не позволю им приблизиться к вам с Верой. И предпочел бы не рассказывать обо всем. Но они раздули скандал, побежали в прессу. Карьера твоего отца полетела к черту» а фирма, которой в последние годы управляла мать, развалена. Сень, я не собирался заходить так далеко. Честно. Думал, все закончится проверкой от налоговиков, припаяют им штраф, спишут все на главбуха, и твои родители от нас отстанут. Но выяснилось, что их бизнес построен на взятках и нарушениях. Сама знаешь, мне плевать, если что-то где-то не сошлось в документах. Брат у меня вообще стоит во главе криминала. Да что уж скрывать, я и сам регулярно откатываю Дэну процент за крышу. Но твои родители... Там существуют реальные угрозы для работников компании. Короче, родная, грамотный адвокат смог бы их отмазать. Но я не стану искать подходящего спеца». «И что теперь?» — прошептала я. В моей голове не укладывались мысли о том, что у моих родителей настолько серьезные проблемы. «Теперь...» — вздохнул Исай мы наблюдаем со стороны». «Как они уходят на дно?» — догадалась я. Феликс не ответил, не кивнул, никак не показал того, что мое предположение было верным. Однако я все поняла и без слов мужа. «Белка, не жалей их, они не стоят этого!» — вздохнул Феликс, обхватив мое лицо ладонями. «Они знали, что я жив, не сказали тебе, хоть и видели, как ты страдаешь». Они знали, что вера моя, и убедили тебя в моей смерти. Они хотели выдать тебя за педика Ваню Судакова, чтобы организовать ему приличный имидж. А еще Заикин признался, что они подослали его переспать с тобой, а я бы вас застукал и помчался тут же разводиться с тобой. Они просто сволочи, Синь, и я не собираюсь им помогать. «Они мои родители», — всхлипнула я. «Я не могу так. Знать, что их можно спасти и бездействовать. Белка, черт! тряхнул головой Сай, но я уже сделала шаг назад, сбросив его руки. Они уже разлучили нас однажды и сделают это вновь. Разве ты не видишь? Они мои родители, Филюш! всхлипнула я. Я должна им помочь. А мне? Я твой муж, Сеня. Мне ты ничего не должна, повысил голос Исай. Филюш, я ведь не отказываюсь от тебя, от нас твердо произнесла я. «Я просто хочу помочь родителям». «От меня помощи они не дождутся», пригрозил Феликс, а я глубоко вздохнула. «Я и не прошу тебя им помогать», решительно ответила я и вернулась в комнату, чтобы собрать чемодан и спустя несколько часов оказаться дома. На утро после нашего возвращения я оставила бабушек с Верой. А сама, собрав все свои сбережения, паспорт и сложив в рюкзак пару сменных вещей на сутки, вышла из дома. У крыльца меня уже ждала машина. Феликс сидел за рулем. Хмурый, угрюмый, не выспавшийся. Но я все равно улыбнулась мужу. Можешь не встречаться с ними, предложила я. Но мой Сай лишь хмуро взглянул на меня, продолжая хранить тяжелое молчание. На заднем сиденье автомобиля лежала такая же сумка, как и моя сменные вещи на ближайшие сутки». «Хрен им, а не личную беседу с тобой», — пробормотал муж. Я отвернулась к окну. Кажется, дорога будет долгой.